Глава 34. Диванные выживальщики. Возрождению субкультуры выживальщиков сурвивализма способствовали два события – террористические акты 11 сентября 2001 года и банковский кризис 2009 года. При всех различиях между ними оба были делом рук человеческих. Вдобавок, случились ураган Катрина, ураганы на Атлантическом побережье 2017 года и землетрясения в Мехико, усилившие страх перед природными катаклизмами. Эти устрашающие события вновь заставили некоторую часть американцев и без того настроенных не слишком оптимистично задуматься о том, как они выживут, если произойдет худшее. В определенной мере это нашло выражение в резком росте продаж огнестрельного оружия. Заметно оживился и спрос на золото и серебро. Люди делают накопления на случай полного экономического краха. Если добавить к этому обострение отношений с Северной Кореей, проблему исламского государства и телесериалы вроде «Последнего корабля» и «Приемника», показывающий жизнь в условиях эпидемии бубонной чумы или после уничтожения террористами американского правительства, становится понятно, почему в семейных беседах за ужином рано или поздно встает вопрос о том, что нужно будет делать в случае катастрофы регионального или общенационального масштаба диванные выживальщики люди хранящие золото и наличные деньги под матрасом создающие в своих домах зоны безопасности раскладывающие оружие по тайникам в гардеробных шкафах и пребывающие в ожидании с тревожным чемоданчиком наготове собственно говоря испуганные американцы запасающие консервы на случай апокалипсиса явление не новое Достаточно вспомнить 1950-е со строительством бомбоубежищ, учебными тревогами в школах и фильмами, отражавшими страх и неуверенность того времени. «Часы судного дня», существующий с 1947 года проект журнала «Bulletin of Atomic Scientists», один из символов этого страха перед концом света, который может наступить из-за ядерной или климатической катастрофы. Сегодня нам грозит не только война с Северной Кореей, хотя, по данным последних опросов, ее опасаются 69% американцев. Мир сотрясают беспрецедентные стихийные бедствия. Сейчас стрелка часов судного дня подошла как никогда близко к полуночи. До нее осталось всего 2,5 минуты. Так что не стоит удивляться тому, что страх 1950-х отчасти возвращается к нам, несмотря на весь комфорт цифровой эпохи. К примеру, заглянув на сайт движения «New Survivalist», можно получить полный чек-лист для подготовки к следующему бедствию. Участники движения запасают оружие, одежду, воду, еду, деньги — аккумуляторы и кучу всего остального, а выживать они отправятся в специальные места, оборудованные тайниками с оружием. Есть компании, готовые немедленно предложить диванным выживальщикам эксклюзивный сервис, помогающий справиться со страхами. Нью-Йоркский стартап Preppy торгует тревожными чемоданами по 5000 долларов и заявляет, что сделает все наилучшим образом если случится худшее. Подавляющее большинство домохозяйств не готово не то что к инопланетным вторжениям, а даже к самым распространенным чрезвычайным ситуациям. В домах и квартирах обычно установлены все пожарные датчики, наличие которых требует закон. Но инструктажи на тему действий в случае пожарной тревоги проводятся крайне редко. И, как правило, люди не знают даже, как спуститься со второго этажа, если лестницы заблокированы. Как и американские компании, которые почти всегда оказываются неподготовленными к действиям хакеров, обычная американская семья оптимистично смотрит в будущее, считая, что обо всем позаботится правительство. Пока опыт показывает, что это в целом так. Нарушение общественного порядка или вертикали власти в случаях локальных или общенациональных катастроф носили очень кратковременный характер. Несмотря на это, электросети и интернет оказались намного более уязвимыми и могут выходить из строя на недели и даже месяцы. По данным Yahoo Finance, примерно 3 миллиона 700 тысяч американцев, то есть немногим больше 1% населения страны, считают себя диванными выживальщиками. Обычно это люди в хорошей физической форме, часто придерживающиеся антиправительственных взглядов, многие из них — отставные военные. На сайте New Survivalist размещена цитата бывшего члена Палаты представителей Рона Пола «Верьте в себя, а не в правительство». В последнем съезде сурвивалистов приняли участие 30 тысяч человек. От этих простых ребят с бункерами в лесах резко отличается новое поколение высокотехнологичных и высококомпетентных диванных выживальщиков. В своем подробном обзоре выживальщиков судного дня в журнале «Нью-Йоркер» Эван Оснос писал, «В последние годы сурвивализм распространился и на более зажиточные слои общества, пустив корни в Кремниевой долине и Нью-Йорке среди руководителей технологических компаний, инвестбанкиров и прочих представителей этой социально-экономической группы. В их числе основатель и руководитель Reddit Стивен Хаффман, сделавший себе лазерную операцию на глазах не только ради улучшения зрения, но и в надежде повысить шансы на выживание в катастрофе, техногенной или природной. Он решил, что в случае катастрофы достать себе очки или контактные линзы будет практически невозможно. В глобальном масштабе Оснос обратил внимание на то, что многие выживальщики покупают себе недвижимость в Новой Зеландии. В первую же неделю после избрания Дональда Трампа тысячи американцев обратились в новозеландскую иммиграционную службу, решив, что встречать там конец света лучше в статусе местного жителя. Но дело не только в Трампе. Богатые параноики со всего света покупают землю в этой далекой стране, поскольку она хорошо обеспечена ресурсами и в краткосрочном плане защищена от угроз глобального потепления. Оснас пишет, что за последние шесть лет около тысячи иностранцев получили вид на жительство в обмен на определенные виды инвестиций в сумме от одного миллиона и выше. Судя по всему, Новозеландцы отнюдь не в восторге от такого притока диванных выживальщиков. Те, кто не хочет отправляться настолько далеко, могут обратиться в Revolutionary Realty, компанию, специализирующуюся на недвижимости для переезжающих в оплот Америки. Этот термин ввел в оборот писатель-сурвивалист Джеймс Уэсли Роулс. Для обозначения района на северо-западе США в который входят штаты Айдахо, Монтана и Вайоминг, и восточная часть штатов Вашингтон и Орегон. За последнюю пару лет во плоти Америки было куплено несколько сотен объектов жилой недвижимости. Людей привлекают именно возможностями автономного существования. Минимум два источника водоснабжения, альтернативные источники электроэнергии, например, солнечные батареи, Надежные складские помещения для хранения запасов на несколько лет и удобное для обороны расположение вдали от городов и автотрасс. Беглый просмотр рекламы на сайтах выживальщиков не слишком удивляет. Предлагаются семена для выращивания, оружие, золото и огромное разнообразие комплектов для выживания в чрезвычайных ситуациях. Торгуют всем этим в основном мелкие фирмы а сама реклама по большей части сделана не слишком профессионально. Рынок товаров для выживания растет, но пока пребывает во младенчестве, и крупные игроки на него еще не зашли. Но с приходом более крупного бизнеса у него действительно есть потенциал превратиться в массовый. Обычным домохозяйством бизнес предлагает подготовиться к чрезвычайным ситуациям, наиболее вероятным в регионе их проживания, например, наводнением в Майами и Луизиане и землетрясением в Калифорнии. Это может быть комплект, позволяющий протянуть несколько дней без еды, воды, денег, электричества или интернета. Кстати, для тех, у кого нет электрического генератора, революционным решением может стать Тесла Пауэрволл. Кроме того, в наши дни возросла вероятность первого в истории цифрового катаклизма. Наиболее вероятная угроза цивилизации — кибератака, которая обрушит цифровые ресурсы брокерских фирм, банков или даже весь фондовый рынок. Подобное событие уничтожит финансовую систему и может привести к всеобщей панике. Инвестиционные и брокерские счета, на которых сегодня находится большая часть национального богатства, не относящегося к недвижимости, окажутся в лучшем случае заблокированными. Такая финансовая катастрофа разрушит экономику и коммерцию и остановит денежное обращение. Для иностранной державы это может быть лучшим способом породить хаос во враждебном государстве. На этом фоне идея держать дома некоторое количество золота и серебра выглядит отнюдь неплохой. Сурвивализм — отчасти образ жизни, но отчасти и реальная подготовка к чрезвычайным ситуациям. Подавляющее большинство людей не рассчитывает самостоятельно справиться с последствиями глобальной катастрофы. Но при этом подавляющее большинство людей хотело бы выжить в случае террористической атаки, локального ядерного удара или очередного наводнения и землетрясения. Кроме того, Всегда недооцениваются риски коллапса в финансовой сфере. Кому-то диванные выживальщики могут казаться чокнутыми, но, вероятно, их опасения более оправданы, чем нам представляется или, как минимум, достойны большего внимания.